Глава сорок Не знаю, сколько проходит времени. По-прежнему капает вода. Где-то вдалеке хлопают двери, как бы показывая, что там за дверью этой душной каморки. Жизнь идет своим чередом. А я все так же сижу, опершись спиной о стену и вытянув ноги, и глажу по волосам мужчину, спящего на моих коленях. Кажется, постепенно его дыхание становится ровнее. А может, мне и вправду это только кажется, но прислушиваться надоедает. Не хватало еще вообще ничего не услышать. Что мне тогда делать? Держу пари, реанимационную бригаду, Леопольд и его приятели нам не привезут. Леопольд. Надо же. Поэтому, собственно, и начинаю говорить, потому что тишина сводит с ума. А голос у меня приятный. Подписчики не дадут соврать. И успокаивает даже меня саму. Иногда она брала нас с собой на работу. Говорю, продолжая бездумно водить рукой по чужим волосам, пропуская между пальцев короткие пряди и улыбаясь в темноту собственным мыслям. Это суета, постоянный драйв, люди, шум, запахи. Маленький Шон все время плакал, его это пугало. А я смотрела во все глаза и мечтала, что я буду так же. Вспышки фотокамер, рабочий гул офиса. Мое лицо на огромном билборде над улицей. Хмыкаю. Два года назад мое лицо действительно появилось на гала на уровне воздушной транспортной сети в центре Ромера. Правда, у меня там были одна бровь выше другой и совершенно раздражающая улыбка, в которую кто-то метки уже в первые часы запустил переспевшим помидором. Но недовольная это составная успеха и известности, не так ли? Знаешь, Я же никогда не хотела, чтобы меня любили. Чтобы знали, чтобы восхищались, да. А любила меня только мама. И Шон. Шмыгаю носом и себе же поясняю. Сыро тут. Так и простыть недолго. Что думаешь, Джек, не простынем? Не успеем. Раздается в ответ. Резко одергиваю руку, от неожиданности подпрыгивая на месте. Его голова бьется о мою коленную чашечку. Джек шипит сквозь сжатые зубы, трет рукой затылок, однако не делает попытки подняться. Будто лежать на моих коленях для него в порядке вещей. «И давно ты не спишь?» «Негодую». «Давненько». «Скотина». На сей раз намеренно дергаю ногой, чтобы он как следует припечатался об нее головой. «Эй, полегче, у меня может быть сотрясение». Я тебе сейчас еще поломанный нос устрою. Шеплю возмущенная до глубины души. Я? Я! Откровенничала перед этим. Да пристрелиться! Кай, а эта фиаско будет пострашнее, чем вся та ситуация, в которой ты оказалась. Не уверен, что он еще не сломан. Тем временем откликается Джек, кажется, щупает свою переносицу. Ни черта не видно, но движение точно есть. Левануло из него прилично. Левануло у него, видите ли. Кривляюсь, передразнивая. «Весь пол испачкал?» «Ну, извини». Огрызается привычно издевательски, будто мы пьем кофе в каком-нибудь кафе. А не сидим, черт знает где, в ожидании черт знает чего. «Слушай, а не хочешь с меня встать?» Интересуюсь и не подумав скрывать раздражение. не -а. Удобно. Абзац. «Где только таких наглых делают?» Однако перестаю ёрзать и расслабляюсь, откинувшись на стену. «На самом деле с ним комфортно?» «Нет, не в плане общения, упаси Боже, этот человек невыносим. А вот физически весьма. Бывают такие люди, которых приятно впускать в личное пространство. Их хочется касаться, а не отталкивать. И это тот самый случай». «Ладно, только потому, что ты ранен». Ворчу и скрещиваю руки на груди, чтобы опять не начать трогать его волосы. Отборона, что ли, заразилась? Что за фетиш по волосам в самом-то деле? Ну и что было дальше? Джек первым нарушает повисшую тишину. В смысле? Глаз не открываю, все равно же ни черта не видно. Ну, протягивает, припоминая, что я успела по глупости ему слить. Ты фанатела от профессии матери. Отец был против, и ты... А я продолжила фанатеть, огрызаюсь. Будто и так непонятно. Я Кая Вейбер. У моей программы больше миллиарда подписчиков по всему миру. Каждый второй не узнает меня на улице только потому, что не верит, что такая звезда, как я, оказалась поблизости. В ответ раздается издевательское фырканье, а затем хриплый смех. Именно так. Не сдаюсь. Я знаю себе цену, пусть не думает. Из-за недовольства отца ты и сменила фамилию. Отсмеявшись, уже миролюбиво интересуется Джек. Ишь, какой любопытный оказывается. Слушай, а мы с тобой не поменялись местами? Возмущаюсь. Это моя профессия задавать вопросы. Интересно же, что из себя представляет человек, который с такой заботой полчаса размазывал кровь по моему лицу? Скотина! На сей раз не пытаюсь себя сдерживать и не просто дергаю ногой, а намеренно заряжаю ему коленом по затылку. Ладно, ладно, я понял. Доносится сквозь смех, и тяжесть моих ног исчезает. О, чёрт. Джек садится рядом, близко. Чувствую своим плечом его плечо. Что там? Уточняю. Голова кружится, как холохуп. На всякий случай отодвигаюсь. Тебя же не будет тошнить? Не знаю. Не слишком оптимистично. Отодвигаюсь еще немного. Джек усмехается, без слов комментируя мое перемещение. Слушай, а ты чего такой веселый? Недоумеваю. Я тут уже успела позаниматься и самоуничижением, и носом похлюпать от жалости к себе, к родным и к нему, в том числе, между прочим, тоже. А он будто проснулся на пляже, где главная проблема, как поделить зонтик. «А что, посыпать голову пеплом?» — отзывается Джек. «Так пепла нет. Я был в сознании, когда меня сюда притащили. Гладкие стены и наружный замок. Пока не выпустят, не выйдем. Можно не трепыхаться. Отличный план. Вообще-то, напоминаю раздраженно, из двух лягушек, которых по легенде бросили в молоко, ко дну пошла именно та, что сложила лапки». Трепыхающееся взбило масло. Ну, взбей, если получится. Равнодушно отвечает Джек. А я не лягушка. Он хуже. Много хуже лягушки. Хотя бы потому, что умеет разговаривать. Главное, чтобы им не пришло в голову прихлопнуть нас прямо тут. Бурчу, обнимая себя руками. Откровенно говоря, с ним на коленях было теплее. Не прихлопнут. В голосе завидная уверенность. Скептически молчу, поэтому он решает пояснить. «У этих людей свои обычаи», — Хмыкую. «Кровная месть, меня уже просветили». «Не только». «Виновного нужно привести к своим, живым и относительно здоровым, чтобы порешить у всех на глазах». «Буэ, серьезно, меня сейчас вырвет. Публичная казнь в наше время? То есть рабский рынок в наше время тебя устроил?» Передергиваю плечами. «Очень смешно». «Посмейся, если хочешь». «Готово поспорить», — пожимает плечами. «Так что нас никто не прихлопнет, пока наверняка не выяснит, а чьей руки скончался барон». Джек замолкает, а я не заговариваю первое. Может, ему таки досталось по голове сильнее, чем показалось сначала. И он на самом деле борется с тошнотой. «Радует меня во всем этом пока что только одно». Я поступила правильно, свалив вину за убийство барона на Джека, тем самым заставив Саймона сомневаться еще сильнее. Молчание затягивается. Барабаню пальцами по колену, но, спохватившись, отдергиваю руку. Джинсы мокрые. Слушай, не выдерживаю. И что же это получается? Мы будем просто сидеть и ждать? Получается так. Отвечает сразу и довольно бодро значит приступ тошноты так и миновал о, -о, о у меня вырывается стон, и я бьюсь затылком о бетонную стену за своей спиной несколько раз для верности ненавижу ждать признаюсь джек хмыкает есть идеи нет бурку отворачиваюсь хотя в темноте в этом нет никакой необходимости блин до меня вдруг доходит весь ужас сложившейся ситуации А если я захочу в туалет? Сходишь. По-прежнему равнодушно. Нет-нет-нет. При нем я скорее лопну от гордости, конечно же. Будешь паниковать захочешь быстрее. Ехидно подсказывает Джек, и мне уже очень хочется треснуть его чем-нибудь тяжелым. В младших классах мне нравился один мальчик, и я все время лупила его по голове то пеналом, то планшетом, то еще чем-нибудь, что попадалось под руку. Очень похожее чувство. Только тот пацан мне действительно нравился. Он был, можно сказать, моей первой влюбленностью. А Джек мне не нравится. Если не говорить о его сногсшибательной заднице. Он просто бесит, вот что. На некоторое время замолкаю, обидевшись на весь мир. Говорит, есть ли у меня идеи? А вот и есть. У меня всегда полно идей, я же их ходячий генератор. Вот, например. «Дерьмо. Идей нет. Ну а твои приятели на судне, которое должно было нас принять?» Сдаюсь и снова заговариваю первой. «Ты не вышел на связь, а они что? Не пойдут тебя спасать? Контейнеры же подожгли, не побрезговали». «Не пойдут». Отрезает Джек таким тоном, что уточнять, уверен ли он в этом, бессмысленно. Хмурюсь. «То есть ты сгинешь, и никто не заметит?» «Так себе помощники, скажу о тебе». Кажется, мне наконец-то удается его зацепить. Бинго. У тебя и таких помощников нет. Огрызается Джек. А мои не полезут в логово с вооруженными до зубов людьми ради меня одного. Ну, если они не агенты спецназа, то логично, в общем-то. Поджечь контейнеры много умений не требуется. И все-таки не унимаюсь. То есть спасти тебя из полицейского участка на Альфа-Крите можно? А от это рискованно? Именно. «Фыркую. Так и знала, на Альфа-Крите твой боженька просто дал кому-то на лапу». «Договорился», — поправляет Джек. Закатываю глаза. «Было бы хорошо демонстративно возвести их к потолку, но вокруг кромешная тьма не видно собственной руки. Кручу ее перед носом, но ощущаю лишь движение воздуха, не то что потолка». «К тому же Джека Рассела по документам казнили». Напоминает собеседник то, что мне известно и без него. Вот пусть и тут кого-нибудь казнят, вспыхиваю. Пауза. Кого-нибудь вместо меня? Вкратчиво переспрашивает Джек, и я чувствую, как наливаются кровью уши. Да что за чертовщина? Моя совесть совершенно отбилась от рук. Я не это имела в виду, буркую. Снова повисает молчание, но на сей раз оно какое-то гнетущее давящее. Мне не по себе. Похоже, Джек чувствует то же самое, потому что, выдержав паузу, все же решает расставить все точки над «и». «Я работаю один и полагаюсь только на себя». Произносит абсолютно серьезно, Иначе в моей работе не будет никакого смысла. Если не вернусь, это только мои проблемы. Альфа-крит? Вскидываю голову, которую только что успела положить на руки, сложенные на подтянутых к груди коленях. Это... Пауза. Но тромчую, что ему не хочется отвечать. Поэтому терпеливо жду. Бывают случаи, когда, если пережмешь, сделаешь только хуже. Это была предварительная договоренность с полицией Альфа-Крита. Бинго! Моя тактика работает, сам рассказывает. Значит, предварительная договоренность с кем-то, кто сидит очень высоко, и о которой мой знакомец, капитан МакКинзи, ни ухом, ни рылом. Злорадно усмехаюсь. Так и знала, что у дел МакКинзи — и секретарша.